Глава вторая. 21 апреля 2015 года. Республика Венесуэла, Каракас. Владимир сидел в небольшом уютном ресторане и беседовал со своим визави. «Мистер Лопес», — обратился к нему по-английски собеседник, — «вы ведь даже испанского не знаете». «У всех свои игры, мистер Мадура. Иногда приходится, как говорится, стрелять от беда, потому что времени очень мало». «Все так», — охотно кивнул президент Венесуэлы. «Но мне бы хотелось знать, в какие игры вы нас втягиваете». «Ничего из того, что может представлять для вас опасность или проблемы. Мне нужно закупить кое-какое оборудование в ряде европейских стран, в том числе специальное, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Вы понимаете?» «Прекрасно понимаю», — покладисто кивнул он. А кому конкретно оно пойдет? Не ИГИЛ же, в самом деле. Не переживайте. Ни в одной из этих сумасшедших стран, одержимых эволюционной или религиозной горячкой, я ничего завозить не стану. И все же. Вас устроит ответ, при котором все это оборудование растворится в необъятных джунглях Венесуэлы. Бесследно. И его больше никто и никогда не увидит на этой планете. Что, совсем? Удивился мистер Мадуро. Абсолютно. — кивнул его собеседник. — Вы ведь русский, верно? — Это что-то меняет? — Ну, как вам сказать, — усмехнулся Николас. — На самом деле это меняет многое для Венесуэлы. Признайтесь, это какие-то новые игры русской разведки? — Даже если это так, вы действительно думаете, что я имею право признаться? — спросил и искренне улыбнулся Владимир. — Подобного ответа вполне достаточно, — вернул улыбку Николас. «Вас устраивает мое предложение?» «Вполне. Хотя, признаюсь, мое любопытство вы раздразнили изрядно». «Сто тонн золота, мистер президент! Разве оно не удовлетворит его с запасом? И это не считая камушков, которые вы сможете по очень льготным ценам выкупить позже». «Все мы люди?» – развел руками президент Венесуэлы. «И потому понимаем где-то грань, за которую заглядывать не стоит. Ведь так?» подмигнул собеседник президента. Почему Владимир отправился именно в Венесуэлу? Просто из всех стран Латинской Америки она ему пришлась по душе. Да и ныне покойный Уго Чавес был постоянно на слуху в положительном ключе. Вот и родился там мистер Хулио Лопес, один из местных миллионеров, сколотивший свое состояние на рыночных спекуляциях. Официально, разумеется. На самом же деле он скидывал местной элите по внебиржевым схемам золота с хорошей скидкой. 32 миллиона долларов за тонну. И это была очень большая скидка, открывшая перед ним много дверей. «А можно личный вопрос?» — поинтересовался президент Венесуэлы перед завершением встречи. «Конечно!» «Почему Хулио Лопес?» «Хулио!» Это милое любому узкому испанское имя. Мы не могли пойти мимо него. А Лопес просто к слову пришлась. Так и поговорили. А потом Владимир Ильич, отягощенный всеми необходимыми документами, направился на самолет. Ему предстояли великие дела.